Первородный демон А, у меня мозги закипают!» Захлопнув тетрадь, отпихнул ее от себя Битали. «Брошу к сандаловым и фритам это дальномирие. Профессор Рыбы рабе, сам не знает, чего добивается». «Ты чего, дружище?» Удивился столь буйной выходке соседа Недоморф. «Вроде как тебе оно всегда нравилось!» На зеркала подсел. Понравилось из любого места в любое смотреть. Вот и увлекся. А ныне он уже совсем головы наши поломать пытается. Биттель встал из-за стола, перепрыгнул очаг и бухнулся на постель. У него и так уже половина группы разбежалась, а он все не унимается. «А чего такое?» – зевнул на додух. «Поклонение молитвенного себе требует?» «Если бы. Ты можешь себе представить, как это – очистить разум вплоть до полного исчезновения личности, следить за появляющимися вихрями мыслями Элениума, выбирать или подзывать нужные и оставлять в памяти?» Как я могу следить за мыслями и распознавать нужные, если меня нет? Сознание нет, разум отключен. Он требует соблюдать одновременно прямо противоположные вещи, выключиться и следить за происходящим. Подожди, но ведь зеркалами требовалось то же самое. Создать внутри себя образ, а потом увидеть его, реальный, в своем зеркале, как отражение в любом из ближайших. И у тебя всегда получалось. Именно, у меня в мозгу был образ. Сев на краю постели... Битали ткнул себя пальцами в виски. Я видел его глазами. Теперь профессор требует отключить мозг, но смотреть именно им. А у него у самого получается? поинтересовался надодух. Или он по книжкам это мастерство изучал? Ну, он же профессор. Профессор Налаби тоже был профессором, и сильно ему это помогло. По книжкам он все сделал правильно, да в итоге ведь собственный успех и уничтожил. Демон Сартон, вспомнил Битали. «Демон Сартон раб Темного Лорда. Он бы нам сейчас очень пригодился. Но это высший дух. Я еще не умею им управлять. Ты и сам слышал. Ления клеоту это искусство только к восьмому курсу относит». «А она сама умеет?» Прищурился Недоморов. «Профессор Налоби уж точно поумнее восьмого курса был. Однако демон его того. Скушал». Растер в порошок. Поднялся Битали, прошелся от постели до очага и обратно. «Если не знает даже она, тогда кто?» «Сам демон!» – пожал плечами на додух. «В нашем мире ты единственный, кто может его не бояться. Он при всех признал тебя своим хозяином. Вызови его, он тебя не тронет». «Ага. Здравствуй, приятель. Я хочу сделать тебя рабом и заставить драться против клана де Куртена. Не подскажешь, в чем твоя слабость?» «Профессор Клиотоу не говорил о слабостях. Она говорила про потребности и страсти. Ему не нужны любовь, слава, власть, жилье. Не будь прямолинеен Походи кругами, поболтай, выведи, чего он хочет. Демоны проще людей, ты разберешься. Не знаю. Заколебался Битали. Наверное, ты прав, но нам нужен обряд вызова демонов. А директор Бронта уничтожил библиотеку профессора Налаби чуть ли не через минуту после его смерти. Так что этот секрет... Послышался треск. Возле окна возникла Лилиан. Широко ухмыльнулась, подсокола языком. Привет, Недодух, Привет, Битали! Смотри! Она вытянула левую руку, сжимая кулак, потом разогнула пальцы. И внезапно змейка на ее браслете совершила стремительный бросок вперед, замерев у первой фаланги среднего пальца. При этом зеленая зверюшка слегка водила головой из стороны в сторону и время от времени высовывала раздвоенный язык. Девушка сжала кулак, змея свернулась обратно в браслет. Развернула, опять выстрелила вперед головой. «Правда он дивный?» «Да, очень красивый», — согласился Кро. Заговоренное кольцо? Я про Арно, глупыш!» Лилиан рассмеялась, порывисто обняла битали, чмокнула в щеку, отпрянула, коснулась палочкой подоконника и исчезла. Что это было? В изумлении потер щеку Битали. Ну, как я понимаю, в этом колледже ты для нее самый близкий человек, засмеялся недоморф. Девочка заскочила поделиться с тобой своей радостью. А нити от нее тоже достается. В смысле, делится, тискает и хвастается. Горамник завидует. Вспоминает меня, что я таких художеств, как граф дожар, для нее не придумывал. Влюбилась, Лилиан. Чего тут непонятного? Ладно, пусть радуется. Нахмурился потомок темного лорда. Мы о чем сейчас говорили? Про то, как через зеркало посмотреть на профессора налаби Точно. Битали выглянул в окно. До темноты еще далеко. Пойду прогуляюсь. Ты уверен? забеспокоился Недоморф. Надеюсь, ты не в тихий лагерь собрался. Туда одному не стоит. Я темный лорд, дружище. Разве ты забыл? Достал из шкафа школьную куртку битали. Все духи боготворят великого Эриджуна, мага двух драконов и победителя сотен сражений. Меня никто не тронет. Манящий и пугающий всех шкалеров колледжа маркиза де Гуяка «Тихий лагерь» находился с юга от замка, на удалении примерно полукилометра. Это было огромное волнистое поле, поросшее жухлой травой и маленькими корявыми деревцами. Давным-давно во время Большой войны здесь стоял осадный лагерь. Сторонники хартии упрямо пытались взять замок, обороняемый воинами Темного Лорда. Осада тянулась не один год, враги постоянно метали друг в друга заклинания, дротики и проклятия. А потому колдуны-альбегойцы, чтобы уцелеть, зарылись глубоко в землю. Но в конце концов, завершающая битва случилась не в замке, а именно здесь, в лагере. С тех самых пор в этой земле остались завалы из камней и костей, бесконечные подземные лабиринты с ловушками и оберегами, часть древних боевых заклинаний еще не потеряли силу и продолжали убивать не в меру любопытных визитеров. Больше того, по слухам, под завалами по сей день томились закопанные раненые или обездвиженные колдуны, за столь долгий срок забывшие о доброжелательности, а также успели завестись неведомые магические твари, то ли из убитых чародеев, то ли из их тотемников. В тихом лагере то и дело что-то рушилось, что-то выпирало, откуда-то вдруг выстреливали облака холода, или случались взрывы вовнутрь, когда все вокруг стремительно затягивало под землю. Однако при всей своей опасности тихий лагерь манил к себе самых отважных из чародеев, ибо там попадались весьма неожиданные находки, от древнего оружия до драгоценностей, от пустых безделушек до могучих амулетов. Здесь иногда случались серьезные открытия или обнаруживались подсказки к древним тайнам. Когда-то в поисках оружия для захвата власти над миром сюда приходил профессор Налаби. Он смог изучить край лагеря, проникнуть в несколько пещер и даже обжиться в них, приручить троллей, выстроить алтарь демона, заманить сюда биттали с друзьями и организовать жертвоприношения. В общем, подготовить все для своей будущей гибели. Тогда, несмотря на приказ хозяина, Горные тролли не прикоснулись к пленнику, учуяв в его жилах кровь темного лорда. Поэтому Битли не сильно беспокоился о своей безопасности и сейчас. Южная сторона замка не пользовалась популярностью для прогулок. В первую очередь из-за огородных грядок, что тянулись от стен до самого тихого лагеря. В сухую погоду они были пыльными, в сырую грязными и всегда под присмотром гномов. Учеников низшие духи, понятно, не трогали. Но вот если кто из них наступал на грядку или того хуже, портил растения, гномы обязательно доносили мадам Лартик. Она сообщала директору, и виновника ждала неизбежная расплата. Так зачем рисковать, если с северо-востока есть ухоженный парк с дорожками, скамейками, качелями и площадками для игры? С севера – обширный сад, а с запада – дикий, но вовсе не запретный лес. битали испачкать ботинки не боялся. Между двумя длинными капустными грядками он дошел до края тихого лагеря и остановился, присматриваясь к взгоркам и ямам. Потом осторожно двинулся вперед, раздвигая высокий бурьян. В прошлый раз мы шли прямо от ложного входа, потом чуть левее к углу и под больной березой. Он положил ладонь на ствол низкого, в рост человека и тонкого деревца, в нескольких местах изуродованного тутовым грибом, наклонился, выглядывая темный лаз. Полез внутрь, недовольно бурча. Это пещера заросла или я растолстел? На полпути юный Макс скинул палочку, выдохнул на нее Альбо, и кончик расцвел ярким трепещущим огоньком. Лас от света словно раздался, а своды окаменели, внезапно оказавшись вместо глины гранитными. Битлис спустился ниже и очутился в просторной полости, усыпанной колотым булыжником. Не может быть. Неужели за все это время сюда никто ни разу не заглянул? изумленно покачал головой потомок темного лорда. С того самого мгновения, когда я приказал Сартану стереть фила в порошок, а всех нас перенести в лечебницу. Но похоже, это было именно так. Дурная слава тихого лагеря защитила скрытую среди травы пещеру от любопытных чужаков. Если сюда и ходить, то мало кто рисковал, то лезть в норы, тем более. Построенный профессором на лоби алтарь, курительницы, зеркала. Все, все оставалось на своих местах и даже ветхие манускрипты, открытые на страницах с нужными заклинаниями. «Вот это да!» Молодой человек опустил палочку ниже. В ее огне нашел на полу несколько прутиков, заложил ими в книгах нужные места, захлопнул и уменьшил с помощью троню. а Затем на всякий случай превратил в слабо различимую крохотульку и алтарь. Мало ли кому вдруг взбредет мысль все же полазить в страшном месте. Теперь, когда Кро почти добрался до цели, Это было бы обидно вдвойне. По возвращении в башню он увидел отпрянувших друг от друга Аниту и надодуха. «Ты уже?» – удивился недоморф. «А вы чего пугаетесь?» – ответил вопросом на вопрос Битали и стал доставать из кармана добытые манускрипты. «Вы же обручены. Имеете полное законное право обниматься». «Не имеем», – покачала головой отличница. «Это договор сроченного права владения. Законно мы сможем целоваться только через три года». Все-таки ты чересчурумная, Анита. Со вздохом поставил свой диагноз чате снусерт Лучше бы ты знала поменьше. Ты не рад, что ради тебя я приступаю в закон? Села к нему на колени девушка. Да я ради тебя готов небо на землю обрушить, обнял ее недоморф. А я с мамой поссориться. Парировала куда более страшные угрозы отличница. Труню! взмахнул волшебной палочкой Битали. Крок, где ты их взял? Забыв про возлюбленного, вскочила горамник. «Ты хоть представляешь, что это за книги?» «Смотри сюда». Раскрыл первую закладку Битали. «Я в первородном языке, в общем, двоечник. Но ты прочитаешь, тебе это расплюнуть. Мне нужно знать значение этой фразы и как она правильно наговаривается». «Это обращение к четырем стихиям и Храму Небес». Сходу ответила отличница. «Запишешь на бумажке, хорошо? Мы с тобой отрепетируем, чтобы я без акцентов и оговорок произносил, хорошо?» Надо дух. Не оглядываясь, скинула руку Анита. «Пиро и бумагу». «Если бы ты так отреагировала на мужчину, милая, я бы потребовал развода». «Да быстрее, уволень». Горавник пропустила его шутку мимо ушей. «А вот здесь мне нужна вот эта фраза». Раскрыл вторую закладку потомок темного Лорда. «Заклинание на открытие врат демонов. Ты уверен?» «Да. А в этой книге. Вот с этой строки до конца страницы». Проклятие. Это заклятие вызова глубинных духов. Его нужно заканчивать именем демона. Ты точно не ошибаешься?» «Я там рядом привязанным болтался, так что все видел. Фил по ним пальцем водил, чтобы не ошибиться». «Потрясающе!» Отступила горамник. «Я ничего подобного даже издалека не видела. В замковой библиотеке ничего такого и близко не существует. Битали, этим манускриптом просто цены нет». «Тогда постарайся их не потерять». «Но ведь тебе нужны все эти труды, чтобы проводить обряды». «Мне нужны правильные фразы заклинаний. Я не гордый, могу прочитать из бумажки. Только не ошибись, пожалуйста». «Очень не хочется, чтобы меня затянуло в Элениум, или духи приняли меня за еду». «Ага». Анита склонилась к самым страницам, словно не читала, а обнюхивала их. Битали даже показалось, что отличница не оторвется, так и останется здесь с манускриптами до утра. Но девушка сделала над собой усилие и распрямилась, взмахнула палочкой. «Труньо». Собрала книги и повернулась. «Милый, проводи меня, пожалуйста, мне что-то неспокойно». К удивлению потомка темного лорда, с переложением заклинаний, отличница застряла больше, чем на день. Впрочем, это было только к лучшему. И освободившийся день битали посвятил Франсуазе, тайком сбежав к ней через деревяшку перемещений, безнадзорно лежащую на поляне. Но к следующему утру все уже было готово, и после ужина юный маг покинул друзей, пробрался в пещеру, увеличил алтарь до прежних размеров, тщательно его вытер, особенно зеркало размыкающая границы миров и законов. Затем обновил благовония в курительницах. Теперь для проведения обряда оставался последний штрих. Жертва. Ох, Анита, Анита, умница наша единственная. Зажмурившись, потомок темного лорда вознес отличницы мысленную молитву. Надеюсь, в этот раз ты нигде ни в чем не ошиблась. Он вытянул из амулета египетский нож, слегка порезал кожу на запястье и позволил большой капле крови упасть в курительницу над зеркалом. Взмахнул палочкой. «Вьюр». Над медной чашкой заструился дымок. Кротер опливо вскинул бумажку и громко, отчетливо начал читать. Ологуберг Нарант, на ладоги орта рара, лимень волх». Слов Биттеля не понимал, но о смысле фраз девушка ему рассказала, так что эмоции и нужные ударения потомок темного лорда ставил в правильных местах. Наверное, в правильных. Дымок в курительнице закрутился, со всех сторон послышался шорох. Из зеркала вверх, в донышко медной чаши медленно выплыл призрачный луч света, стал растекаться в стороны. Похоже, заклинание развивалось правильно, размывая границы миров. Биттелли, воодушевляясь, продолжил читать заклятие громче и старательней. Строчка за строчкой, пока, наконец, фраза не закончилась знаком вопроса, юный маг разжал пальцы, роняя записку, и громко провозгласил. «Сартан!» Марево над алтарем вдруг громыхнуло и разорвалась. Крайние курительницы выплеснули клубы густого дыма. Четыре клубящихся потока устремились к центру алтаря, смешиваясь с серым дымком крови темного лорда, скручиваясь в вихрь и стремительно уплотняясь. Несколько минут, и черная фигура обрела человекоподобные очертания с рыхлым, тоже клубящимся лицом. «Рад слышать твой призыв, темный лорд. Приказывай, я уничтожу вся и все». Мне не нужно уничтожать. Твоя кровь переполняет меня силой, Эриджун. Загрохотал громовыми раскатами демон, расширяясь в черные клубы. Мне не сдержать ее. Приказывай, или я порву тебя самого. В голове Биттоли молнии, промелькнули наставления Элени и Клиотов о неустойчивости бесплотных духов, не способных откладывать про запас добытую силу, и потому вынужденных тратить ее сразу по получении, и спешно выкрикнул. «Сделай бурю!» «Да...» Взвился ввысь первородный дух, пробив потолок пещеры, и вскоре осветился стремительной чередой молний. Земля сотряслась от громового грохота. Внутрь потянула влажностью. Злобно завыл ветер, подняв вихри пыли даже здесь, в самой глубине норы. Потом клубящийся демон провалился сквозь потолок обратно в подземелье, и с улицы послышался шум и плеск плотного ливня. Твое желание выполнено, господин. Скажи, Сартон, в этом амулете много силы? Вскинул руку с черепами юный маг. Изрядно, Эриджун. Тебе всегда удавалось собрать ее куда больше, нежели иным людям. А ты можешь пользоваться ею, Сартон? Тебя опять тянет на беседы, Эриджун. Демон сжался до размеров крупного человека, скользнул через пещеру, пропустив амулет сквозь себя, и выпрямился сбоку от юноши став похожим на поросшего кудрями Мавра. «Мое имя Ириджун. не стал врать Кро, — «меня зовут Битали». Все, кроме «Темного лорда», вытягивая меня с одной вечности, всегда кричали «Круши! Жги! Убивай!» И только он спрашивал, «Тебе верно скучно, мой верный друг?» «Я не Эриджун, меня зовут Битали, и я хочу спросить тебя, Сартан, «Тебе скучно, мой верный друг?» «Если ты не Эриджун, то по какому праву ты спрашиваешь меня, несчастный?» Демон, потеряв облик, закружил вокруг молодого человека, а потом внезапно поглотил его собой, своим облаком. «Потому что я темный лорд». «Я чувствую». Отступил демон. «Это ты. И ты когда-нибудь узнаешь, что это за мир, царствие бестелесных. Там не скучно, там пусто». «Мы погружаемся в бездну, мы тонем все глубже и глубже, мы рассеиваемся, мы теряем себя». Сартан снова стал походить на человека, однако парил над алтарем. «Я стал забывать свой облик, темный лорд, я забываю свои желания, свою жизнь, наверное, я умираю, я помню только свое имя, когда я забуду его, меня не станет». «Как мне помочь тебе, Сартан?» «Произноси мое имя, человек». Громогласно взмолился демон, заметавшись по пещере. «Напоминай мне имя. Я должен слышать свое имя. Доставай меня из глубины. Дай мне света. Дай мне воздуха. Дай мне голоса». «Как темный лорд узнал о тебе, Сартан?» Тихо и ласково спросил мечущегося духа Битали. Он прочитал заклинание вызова в пещере двух драконов. Остановился демон. Плавно осел на камне. «А кто его там начертал?» «Я сам». «Сам?» – удивился бители «Ты вырвался из потустороннего мира, чтобы начертать заклинание своего вызова?» «Я начертал его, пока был живым», – ответил демон и тонкой струйкой потянулся к браслету из черепов. «Зачем?» «Однажды я понял, что никто не вечен. Ни ты, ни дети, ни даже я. Однажды каждый утонет в небытии. Глубина, пустота. Ни шевеления, ни событий, ни памяти». «Ни имени. Мне стало страшно, и я начертал заклинание, которое сохранит мое имя. Теперь я остался последним из первородных, их больше нет. Они утонули, рассеялись. Только я один всплываю и всплываю. Делаю глоток, вижу свет, слышу имя. Слышу и начинаю тонуть снова». «Кем ты был при жизни, Сартон? «Не помню, темный лорд». Простонал демон». «Я помню страх». «Я помню имя, но я не помню своего облика, своих свершений, своей жизни, ничего. Все это было слишком давно. Я просто имя, Темный Лорд. Осталось только имя». «За что все духи так почитают Темного Лорда?» Битли протянул руку с амулетом к черным дымным клубам. «Никто не хочет утонуть, Риджон. Темный Лорд поклялся, что откроет врата мира духов и впустит нас в мир живых». Чтобы мы опять увидели свет, услышали смех, вдохнули воздух. Чтобы мы могли вспомнить себя, прежде чем начать тонуть снова. Темный лорд сдержал свое слово. Эриджуну говорил смертных, и они стали каждый год на один день открывать врата в мир духов. Они звали нас к себе, принимали нашу власть. Смертные произносили наши имена. Они говорили с нами, они дышали с нами, они смеялись с нами. Они позволяли нам вспомнить жизнь». Когда Эриджун исчез, врата закрылись. Они больше не открываются, Темный Лорд. Назови моё имя, Сартон. Ты должен открыть врата, Темный Лорд. Жаль, что я уже не могу запомнить твоё имя. Мы тонем, и помнить всё труднее. Открой врата, все духи ждут этого. Называй меня по имени, Темный Лорд. Я приду и исполню твою волю. Демон рассеялся, так и хотелось сказать, утонул. Битали снова уменьшил алтарь, вышел из пещеры. Снаружи все было залито водой. Грядки превратились в ручейки, везде валялись обломки веток и куски черепицы. По небу носились обрывки туч и перепуганные вороны. Кустарник за тихим лагерем, насколько было видно Биттелли, буквально лежал, размазанный по земле. А несколько деревьев под стенами замка выставили на всеобщее обозрение вывернутые корни. «Мама». Сглотнул молодой чародей. Надеюсь, никто не знает, кто все это сделал. Саваться на размякшее поле кро не рискнул. Обошел краем до парка, вошел в замок под своей башней, поднялся наверх. Они-то горамник и Недоморф были тут, мокрые до нитки. Точнее, мокрым был надодух, отчетливо пахнущий псиной, а его наречённая сидела в пижаме молодого человека, вся съежившись и мелкая, зябко подрагивая. Судя по всему, про «высушивающее заклинание» о Сугарсе отличница забыла. Или ей просто нравилось, как Чати Сенусерт мечется вокруг, промокая волосы девушки полотенцем и пытаясь натянуть ей на плечи тяжелое одеяло. «О, привет, дружище!» — кивнул Биттель и сосед. «Ты много упустил! Тут такое творилось! Такой ураган вдруг обрушился, чуть замок не сдуло! Мы в кронах спрятались! Так их насквозь, как сеть рыболовную продувала!» Пришлось драпать. Пол пути бежали, половину ветром донесло. Граф де Куртена, наверное, отомстить пытается, что директор тебя не выдает. Поляна уцелела? Да, там заросли густые. А на возвышениях и вдоль окраины снесло все начисто. Хорошо. Облегченно вздохнул Битали. Слушай, дружище, ты случайно не слыхал про такие дни, когда смертные призывают к себе из потустороннего мира духов, демонов, души мертвых? Ау, Битали! Пощелкал пальцами чатя Санусерт. Тебя ураган кирпичом по голове случайно не стукнул? Или ты и вправду про Хэллоуин никогда в жизни не слышал? Ты ведь вроде из Шотландии. А еще есть сочельник. Добавила горамник. И день Мертвых в Латинской Америке. Праздник чертей в Европе. Карачун у нас. Вообще такие дни почти во всем мире у смертных имеются. Совет Хартии борется с ними. Называет язычеством и идолопоклонничеством. Пытается вычеркнуть из памяти, но пока получается не очень. В иных народах вытравили начисто а другие как гуляли, так и гуляют. Ты почему спрашиваешь? Что-то конкретное узнать хочешь?» Биттели подошел к окну, прижался лбом к холодному стеклу. «Я все больше и больше начинаю походить на низшего духа. Я верю в справедливость. Я общаюсь с ними и смертными, как с равными. Я хочу открыть врата в мир мертвых. «Ты вызвал демона?» Рывком поднялась отличница. «Я так сразу и поняла. Зачем Элениуму наш мир? Что духи пообещали тебе за это?» В том-то и дело, что ничего, Анита. Повернулся к ней потомок темного Лорда. Теперь я хочу этого сам».